Ее не только снабжали продуктами, как будто она отправлялась на Северный полюс, ее еще наряжали. Старинное, оставшееся без применения приданное трех нигилисток было пущено в ход. Турецкие кружева, бархатные полосатые жакетки с буфами на плечах, тяжелые платья на подкладках. Замечательно, что Саня, забежав к Бубенчиковым на минутку, опоздала к обеду. Она пришла немного смущённо и сказала, что это очень интересно. Все три старухи шьют, и выходит очень хорошенькое платье. Катя идёт, а ей нет. Зато шапочка к ней идёт, и она себе непременно сделает такую. «Одним словом, мы всё перемерили», — сказала Саня и засмеялась. Даже голова закружилась. Судья ушёл со службы, чтобы отобедать вместе со мной в последний раз. Он принёс бутылку вина, мы выпили, и он сказал речь. Это была очень хорошая речь, гораздо лучше, чем некогда на обеде, посвящённом вступлению Гайера в батальон смерти. Петьку и меня он сравнил с орлами и выразил надежду, что мы ещё не раз вернёмся в родное гнездо. Он был бы рад похвастать, что вырастил таких ребят, но не может, потому что сама страна вырастила нас, не дала нам погибнуть. Так он сказал. Тетя Даша всплакнула в этом месте, как бы желая напомнить, что она и сама охотно взяла бы на себя наше воспитание, не прибегая к посторонней помощи. Я встал и ответил судье. Не помню, что я говорил, но тоже очень хорошо. В общем, я сказал, что хвастать нам еще нечем. Мы до того дообедались, что чуть не опоздали. К вокзалу мы поехали на извозчиках. Первый раз в жизни я так богато ехал. На извозчике, с корзинкой в ногах. ***Я мог бы сказать об этой корзине, что она неизвестно откуда взялась, и если бы тетя Даша целый день на моих глазах не набивала ее пирогами. ***Когда мы приехали, Катя стояла уже на ступеньках вагона, и старухи Бубенчиковой наперебой наставляли ее. ***Чтобы она не простудилась с дороги, чтобы вещи не украли, чтобы на площадку не выходила, чтобы телеграфировала, когда едет, чтобы кланялась и писала. не знаю Может быть, они были и нигилистки. На мой взгляд, просто старые закутанные тётушки в лисих шубах с большими смешными муфтами на шнурах. Моё место было в другом вагоне, и поэтому мы только и издали поклонились Кате и Бубенчиковым. Катя помахала нам, а старухи чопорно закивали головами. Второй звонок я обнимаю Саню, тётю Дашу. Судья просит навестить Петьку, и я даю честное слово, что зайду к Петьке в первый же день, как приеду. Я зову Саню в Москву, и она обещает приехать на весенние каникулы. Оказывается, об этом уже сговорено с Петькой. Третий звонок. Я в вагоне. Саня что-то пишет по воздуху, и я в ответ пишу на удачу «Ладно». Тётя Даша начинает тихонько плакать, и последнее, что я вижу... Саня берёт из её рук платок и, смеясь, вытирает ей слёзы. Поезд трогается, и милый Энский вокзал трогается мне навстречу. Всё быстрее. Вот и старые нигелистки проплывают мимо меня. Ещё минута, и перрон обрывается. Прощай, Энск. На следующей станции я переменился местами с каким-то почтенным дяденькой, которого устраивала моя нижняя полка, и перешёл в катен вагон. Во-первых, он был светлее, а во-вторых, Катин. У неё уже всё было устроено. На столике лежала чистая салфетка, окно завешено как будто она сто лет жила в этом вагоне. Мы оба только что отобедали, но нужно же было посмотреть, что старики положили в наши корзины. В общем, Катина корзина всё-таки побила мою. В ней оказались яблоки, чудесные зимние яблоки из собственного сада. Мы съели по яблоку и угостили соседа, маленького небритого сине-черного мужчину в очках, который все гадал, кто мы такие. Брат и сестра? Не похоже. Муж и жена? Рановато. Был уже третий час, и небритый сосед храпел во всю мочь, положив на нос маленький крепкий кулак. А мы с Катей все еще стояли и разговаривали в коридоре. Мы писали пальцами по замерзшему стеклу. Сперва инициалы, а потом первые буквы слов. «Как вы Анне Карениной?» — сказала Катя. «Но, по-моему, это было ничуть не похоже на Анну Каренину. И вообще ни на что не похоже. Катя стояла рядом со мной, и была какая-то новая. Она была причёсана по-взрослому, на прямой пробор. И из-под милых тёмных волос выглядывало удивительно новое ухо. Зубы тоже были новые, когда она смеялась. Никогда прежде она так свободна и вместе с тем гордо не поворачивала голову, как настоящая красивая женщина, когда я начинал говорить. Она была новая и снова совершенно другая. и Я чувствовал, что страшно люблю ее, но просто больше всего на свете. Вдруг становились видны за окнами нырящие и взлетающие провода, и темное поле открывалось, покрытое темным снегом. Не знаю, с какой быстротой мы ехали, должно быть не больше сорока километров в час, но мне казалось, что мы мчимся с какой-то сказочной быстротой. Все было впереди. Я не знал, что ждет меня, но я твердо знал, что это навсегда, что Катя моя, и я ее на всю жизнь.